осознавали немецкую опасность. В 1212 году князь Мстислав Удалой осадил литовскую крепость Одденпе к югу от Юриева и наложил дань на соседние племена. В 1221 году новгородская армия совершила набег на немецкие поселения на реке Гауэ к северо-востоку от Риги. Согласно немецким хроникам, русские разрушили много немецких церквей, сожгли пшеницу в полях и взяли в плен мужчин, женщин и детей. Карамзин, том 3, страницы 192-193, Карамзин, заметки, том 3, номер 200. Однако им не удалось захватить крепость УСС венден Война продолжалась несколько лет, и каждая из сторон причиняла противоположной столько неприятностей, сколько могла. В 1224 году немцы завоевали город Юрьев и переименовали его в Дерпт. Довольно характерно, что каждая из сторон использовала местное население в качестве вспомогательных войск. В тот период литовцы поддерживали русских, а латыши, немцев. Одновременно шведы и датчане стали проявлять интерес к Эстонии. В 1219 году датский король построил крепость Ревель, и хотя через четыре года он был побежден эстонцами, некоторое время спустя Эстония стала датским владением. 1237 год. В то время, когда меченосцы и датчане продолжали свое завоевание Ливонии, в Пруссии был создан новый центр германской агрессии – Тевтонский орден. прусаки одной из наиболее яростных литовских племен противостояли любым попыткам со стороны поляков как христианизировать, так и завоевать их. Почти каждый год они предпринимали ракеты, разорительные набеги на соседние польские земли, особенно на Мазовию. Наконец, князь Мазовии Конрад, брат Лешка Белого, решил обратиться к помощи рыцарей Тевтонского ордена, который сначала был организован в Палестине, но затем утратил там свое влияние. Его ставка была перенесена в Венецию, откуда гроссмейстер ордена начал вести переговоры сначала с королем Венгрии, а затем с князем Мазовии, предлагая им помощь в борьбе против врагов каждого из них. Конрад отдал ордену район Хэлмно как базу для будущих операций против пруссаков. Первый отряд тефтонских рыцарей появился в Мазовии в 1229 году. За ним пришли и другие, и вскоре тевтонский орден был готов начать беспощадную агрессию против пруссаков. Орден был очень умело организован, а дух рыцарей был чрезвычайно воинственным. Заранее был приготовлен четкий план ведения кампании. Каждый год предполагалось захватывать небольшой район Пруссии. После его оккупации крестоносцами местное население должно было либо уничтожаться, либо выселяться. Должны были строиться замки и церкви и селиться немецкие колонисты. Перечень районов, предполагавшихся для завоевания, был составлен в соответствии с общими стратегическими соображениями. Завоевание всей Пруссии потребовало более 30 лет, но когда оно было завершено, около 1285 года, страна оказалась полностью германизирована. Первым из районов Пруссии, который должен был быть завоеван, был Торн, Торунь, захваченный в 1231 году. В 1234 году папа даровал Тевтонскому ордену район Кульм, Хелмно и Торн в постоянное владение. Это сделало рыцарей юридически независимыми от князя Мазовии. В 1237 году был заключен союз между Тевтонским и Ливонским орденами, в котором власть принадлежала первому. Это соглашение сделало Тевтонский орден